Мама. Мама стояла на перроне, чуть поодаль от встречавших и отъезжавших. Дина не сообщила ей номер вагона. Она передала через тетю Иру, чтобы мама не встречала ее, что она сама прекрасно доберется до дому. Она уже не маленькая, хотя знала, что мама очень любит вокзалы, любит встречать и провожать. Для нее это всегда событие. И Дину она не проводила только один раз за все эти годы. Мама сразу увидела дочь и замахала ей рукой. «Диночка, доченька!» — она обняла Дину. И Дина ощутила неописуемое тепло, ощутила мамину любовь, чистую и бесхитростную, как вода, которую пьешь, когда хочется пить. «Мамочка, ну зачем ты? Я же не маленькая!» Но мама только улыбалась счастливо и не могла насмотреться на Дину. Они сели в автобус. До дома было всего три остановки. Мама успела только расспросить про сессию и практику. «Моя умница! Как я горжусь тобой!» Она всю дорогу держала Дину под руку, крепко прижимая ее к себе. Как всегда, в доме пахло родным, уютом, теплом, вкусной едой. И, как всегда, мама приготовила для Дины ее любимые кушанье. Стол был накрыт, и пока Дина мылась с дороги, мама разогрела горячее и поставила на стол бутылку шампанского. — За тебя, доченька! — сказала она, поднимая бокал. — За тебя, мама! — Дина в какой-то неуловимый миг вдруг увидела напротив себя Константина Константиновича. С бокалом шампанского, в чуть приподнятой над столом руке, его улыбающиеся глаза, упавшую на лоб волну черных волос, чуть приоткрытый рот, красивые крупные пальцы, держащие фужер. «Диночка, что с тобой?» Мама внимательно посмотрела на дочь. «Ничего, мам, все в порядке». Дина попыталась быть непринужденной и даже смеялась. Что ты, мам? Но маму не проведешь, а тем более любящую маму. Мама поставила бокал на стол, поднялась, подошла к Дине и приложила ладонь к лбу. Она, не на шутку встревоженная, взяла лицо дочери в ладони и повернула к себе. Дина опустила глаза и вдруг Ни с того ни с сего, из них потекли слезы. Мама прижала голову Дины к своей груди, обхватила ее руками и покачивала из стороны в сторону, словно баюкая. Тут Дина и разрыдалась. Она окрепилась с того самого момента на мосту, когда едва сдерживала непонятные слезы. Что изливалось из нее таким бурным, горючим потоком рыданий? Может быть, просто счастье? Отчасти ведь тоже плачут. Мама не произнесла ни слова, не изменила позы, пока не услышала, что Дина зарыдала ровно и захлюпала носом. Тогда она взяла салфетку, отерла Дине лицо, погладила по волосам и села на свое место. Дина виновато улыбалась и ковыряла вилкой свой любимый салат. Диночка, начала мама спокойно, доченька. «Такое бывает. Не нужно плакать. Это не горе. Это, может, даже просто замечательно. Я тебе помогу». Она смотрела счастливыми глазами на Дину и улыбалась чисто и открыто. «Когда это должно произойти?» «Мам, да о чем?» Дина ничего не понимала. «Как? О чем?» «А ребеночки, которого ты ждешь? «Что?» У Дины вытянулось лицо. Теперь уже мама была в растерянности. Дина вдруг рассмеялась и подошла к маме. Она, как несколько минут тому назад мама, прижала ее голову к себе и продолжала смеяться. Мама подняла растерянное лицо на Дину, но ничего не могла сказать. Дина снова села на свое место. Что ты выдумала, мам? Какой ребеночек? А что? Что же тогда ты плакала? От счастья, мама. Я плакала от счастья. Глаза Одины снова наполнились слезами, но улыбка сияла на лице ясным солнцем. Девочка моя, расскажи, что произошло. Мамино лицо тоже светилось сквозь растерянность и недоумение. Я влюбилась опустила глаза Дина. «Я, кажется, влюбилась. Мам!» «В кого, доча?» «Ты его не знаешь. Это не Артур?» «Нет!» — засмеялась Дина. Артур, же ты знаешь!» «Кто он?» Мама оживилась и готова была вызнать все до последней подробности. «Мам, я тебе потом все расскажу. Я не знаю еще ничего. Может, это не несерьезно, может, пройдет...» Просто такого еще со мной не было. Вы уже... Вы уже были близки? Что?» Дина посмотрела на маму. Она не совсем понимала, о чем та говорит. «Ну, вы уже спали с ним вместе?» «Мам, ты что? Мы даже не целовались еще. И вообще, мы только погуляли, в кино сходили». Мама закрыла руками лицо и засмеялась. «Доченька моя, какая же ты!» «Какая!» «Хорошая!» «Какая!» «Ты замечательная у меня!» «Ты моя радость!» «Моя гордость!» Она снова стояла рядом с Диной и гладила ее по лицу, по голове, целовала в макушку. «Давай кушать!» Обе принялись с аппетитом доедать едва начатое, запивая шампанским, и болтая о маминой работе, о тете Иринах новостях, о предстоящей Дининой практике и о поездке на море. На следующее утро Дина проснулась одна в квартире. Мама ушла на работу, написав записку о том, что где лежит, что Дине следует примерить, что поесть. День был пасмурный, на улицу выходить не хотелось. Да и куда идти? Подружки школьные все на работе, и жизнь у них теперь отличная от Дининой. Дина студентка, столичная девушка, а подружки работают на единственной в их городке фабрике, там же, где и Динина мама, на той фабрике, которой мама всегда пугала Дину. «Вот будешь плохо учиться?» «Одна тебе дорога будет, на фабрику», — говорила она. «А это не жизнь. Настоящая жизнь не здесь, не на фабрике, не в этом городе. Так что учись, Диночка». И Дина училась. Училась очень хорошо, хотя не понимала, почему мама так неуважительно говорит о городе и о фабрике, на которой сама работает. Дина любила свой город». Тихий, зеленый, уютный. Любила его улицы и скверики. Любила новый, большой и светлый дом культуры, где каждому празднику устраивали торжественные мероприятия и концерты, где собирался весь их городок. Любила фабричный гудок. Он вызывал в ней романтические образы самостоятельной взрослой жизни. Однажды в десятом классе когда пора было выбирать будущую профессию и институт, Дина обратилась к внутреннему голосу. «А почему мне обязательно нужно уезжать отсюда? Ведь здесь все мои друзья, мама. Почему нужно обязательно учиться в институте? Ведь можно пойти на фабричные курсы и работать потом на фабрике, где работает весь наш город». «Потому», — сказал голос что у каждого своя дорога. И дорога эта зависит от того, какими способностями наделен человек, какими амбициями. Кому-то вполне достаточно и этого города, и этой фабрики. А вот спроси себя, что лучше? Одна возможность или множество разных возможностей? «Например», уточнила Дина, «например». Когда ты знаешь десяток букв, ты можешь читать только те слова, которые составлены из этих, знакомых тебе букв. А если ты знаешь весь алфавит, твои возможности расширяются, так ведь? Да, конечно, это само собой. Ну вот, ты окончишь школу, и знания твои ограничатся школьной программой. Ты останешься в этом городе и твой кругозор ограничится твоим домом, фабрикой и выходами в кино раз в неделю. Конечно, уровень знаний можно повышать и самостоятельно, читая книги, журналы. Будни можно разнообразить встречами с друзьями, поездками, в отпуск. Так что само по себе это неплохо, хорошо. если ты не станешь поступать в институт и останешься жить и работать здесь. Ты улавливаешь мою мысль? — Кажется, да. Но продолжай, пожалуйста. — Так вот, это неплохо, нехорошо. Но... — внутренний голос сделал паузу. — Но... — Тебе даны чуть большие способности, чем многим вокруг. — Какие способности? Дина была скромной девочкой и не считала себя в чем-то лучше, или способней других. Свои успехи в учебе она объясняла очень просто усердием и прилежанием. «Ну, — усмехнулся внутренний голос, давай начнем с усердия и прилежания». «А разве это... разве это способности?» «А как же?» «Посмотри на своих одноклассников. Вот Вася Галкин, например. Как он учится?» «Двойка, пятерка, двойка, пятерка. О чем это говорит? О бумственных способностях и о полном отсутствии усердия и прилежания, а?» «Да, точно. Теперь Света Куницына. Три, четыре, три, четыре. Тут тоже картина ясна. Старается девочка. Но выше головы не прыгнешь. Одина турбина, а?» Внутренний голос улыбнулся. Дина поняла это по интонации. «Дина Турбина у нас круглая отличница. Но не просто круглая отличница. Когда у нее что-то не получается, хоть плачь, она сидит до полуночи, пока не разберется, не поймет, не применит и не выполнит задание. А? Так?» «Так», — согласилась Дина. «А раз так, значит, есть потенциал» и ума, и усердия. А Раз есть потенциал, значит, нужно выходить на его рубежи, нужно использовать его на всю катушку, а не зарывать талант в землю. Так-то!» Внутренний голос немного помолчал. «Вот и подумай, что ты больше всего любишь, к чему стремится твоя душа, с чем лучше всего справляется ум, и выбирай вуз». Дина выбрала технологический институт в далеком большом городе и органическую химию. Из журналов она знала, что это весьма перспективная наука, которая помогает улучшить очень многие стороны жизни и быт, и здоровье в том числе. К тому же это было связано с ее родным городом и с фабрикой, на которой работала Динина мама, и мамы, И папы почти всех друзей Дины, кроме тех, у которых отцы были военными. В их городе было две основных профессии – химия и военное дело. Дина решила никуда не ходить. Она примерила летний костюмчик, платье и легкий открытый сарафан, сшитый мамой. И чудо! Великолепный купальник с иностранной биркой. Таких Дина еще не видела ни на ком. Мамочка моя, какая же ты замечательная. Только вот, только вот почему ты так живешь. Как-то не так, не так, как все, как-то непонятно.